На кухне все тряслось, дребезжали стекла, качались сковороды и кастрюли на гвоздях. Между этими чиханьями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском. — Бедный я несчастный, никому-то меня не жалко! — Перестань ревять! — крикнул Карабас-Барабас. — Ты мы мне... «М-м-м-мешаешь...» <связываются> «Будьте здоровы, сеньор», — всхлипнул Буратино. <связываются> «Спасибо». «А что, родители у тебя живы?» а <связываются> <связываются> <связываются> <связываются> «У меня никогда-никогда не было мамы, сеньор». «Ах, я такой несчастный...» и Буратино закричал так пронзительно, что в ушах Карабаса-Барабаса стало колоть как иголкой. Он затопал ногами. «Перестань визжать, говорю тебе!» «Отец!» «А что, отец у тебя жив?» «Мой бедный отец еще жив, сеньор». «Воображаю, каково будет узнать твоему отцу...»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 «Где ты видел очаг и огонь и котелок, нарисованными на куске холста?» «В коморке моего папы Карло». «Твой отец Карло!» Карабас-барабас вскочил со стула, взмахнул руками, борода его разлетелась. «Так значит, это в коморке у старого Карло находится потайная...» «Но